Глава пятая Меня разбудил звон в ушах. Высокий такой, противный, будто комар пищит. Я открыла глаза и уставилась в потолок, медленно приходя в себя. Откуда-то издалека доносились чужие голоса. Затылок пульсировал тупой болью. Я машинально подняла руку и прикоснулась к больному месту. Мокро. Поднесла руку к глазам и резко села. Мои пальцы были в крови. События последних дней ясно вспыхнули в моей памяти, вырывая из груди мучительный стон. «О, двулекий! Что же здесь произошло?» Я испуганно огляделась. «Так, это тот самый гостиничный номер, уже хорошо. Я лежу на кровати, одетая... А это что такое?» Я подняла левую руку и с трудом сдержала крик. На моем запястье плотно сидела та самая цепочка с кулоном-капелькой. Только теперь он был непрозрачным, а светился серебристым светом. Я попробовала снять неожиданное украшение, но оно словно приросло к моей коже. Как же так? Ведь я хорошо помню. Цепочка была слишком широкой, чтобы носить ее, как браслет». Из соседней комнаты раздался всхлип, а за ним протяжный стон. «Рини!» Я попыталась вскочить с кровати, но внезапное головокружение едва не швырнуло меня на пол. «Так, осторожно, по стеночке!» Делая шаг за шагом и держась руками за стену, я доползла до дверей и почти ввалилась в соседнюю комнату. Там на кровати лежала сестра Дайны. Но в каком виде? Какие-то изверги спеленали девочку по рукам и ногам, всунули тряпку ей в рот и завязали так, что она не могла ни говорить, ни выплюнуть ее. «О, Я кинулась к ней на помощь. «Кто посмел сделать это?» Заметив меня, девочка затряслась и попробовала отползти. В ее глазах я увидела настоящий ужас. «Рини, милая, не бойся, это я, Виель!» Я старалась говорить медленно и тихо, чтобы не пугать бедняжку еще больше. Кто бы это с ней ни не сделал, он, по всей видимости, не причинил ей физического вреда. Разве что сильно напугал. Не обращая внимания на боль в разбитом затылке и подступающую тошноту, я развязала веревки, которыми была связана Ринни. Это оказалась разорванная на полосы и скрученная простыня. «Милая, успокойся». «Я не сделаю тебе ничего плохого», заверила я девочку, которая испуганно забилась в угол кровати. «Я подруга Дайны, Виель. Ты же помнишь меня?» Она осторожно кивнула, не сводя с моего лица напряженного взгляда. И вдруг тихо произнесла. «Шаэль, это сделала Шаэль. Она ударила меня чем-то, а потом связала». У меня подкосились ноги, и я рухнула прямо на пол рядом с кроватью. Эта информация не желала укладываться в голове. «Шаэль?» — недоверчиво прошептала я, пытаясь сбросить навязчивое жужжание. «Но почему?» «Они с Эйрой Димантис сказали, что ты поедешь на острова вместо Шаэль, сказали, что твое место там, а меня связали, чтобы я не сбежала и не доставила лишних хлопот». Я застонала, сжав руками виски. «Что же это получается?» Женщина, которую я столько лет считала своей матерью, разбила мне голову, бросила истекать кровью и сбежала, предварительно надев на меня даханский маячок. «Ах, да!» Она сказала, что я тоже дахан. Точнее, дахани. «Какой бред!» «Даже если и так, что это меняет?» «Ничего!» Здесь у меня была семья, строгая мать, вредная младшая сестренка и любящий отец. А что меня ждет там, на островах? Кто поверит, что я Дахани? Как я это докажу? А за подмену избранной меня просто казнят, даже ими не спросят. Что делать? Мой взгляд лихорадочно заметался по комнате, ища пути к отступлению. Рине, тихо позвала я. Где твой амулет? Девочка молча подняла руку. Капелька, свисающая с ее запястья, светилась ровным молочно-белым перламутром. Шрос! выругалась я, вспомнив любимое словечко отца. Он всегда упоминал это противное бородавчатое земноводное, когда бьющие фонтаном эмоции срочно требовали выхода. «Теперь тебе одна дорога к Даханам. А ты... у тебя ведь тоже браслет...» Она кивнула на мое левое запястье. Мне нельзя. Эйродимантис подставила меня. Но ей это не пойдет на пользу. Сначала до ханной казнит меня за подмену, а потом придут за ней. Эй, Радимантис, ты так называешь свою мать? Изумилась девочка. Она мне не мать, отрезала я, зло сверкнув глазами. Взгляни на меня. Какая мать сделает такое со своим ребенком? Я повернула голову, давая возможность разглядеть мокрые от крови волосы на затылке. Жёсткие кудри слиплись в один комок, а по шее медленно стекала тонкая красная струйка. Ринни громко сглотнула. «И что же ты будешь теперь делать?» Почти шёпотом спросила она. Я пока не решила. В приказе было сказано прибыть в Эрли-Вейл и надеть амулет. «Мы это сделали», Теперь, видимо, даханы сами должны найти нас». Будто в подтверждении моих слов, совсем рядом, под окнами, раздались громкие мужские голоса, разговаривавшие на неизвестном языке. Я подтянулась к подоконнику, осторожно выглядывая наружу, но тут же отпрянула вглубь комнаты. Внизу, почти под самой стеной дома, стояли четыре дахана в своих темных плащах и разглядывали какую-то штуку, Которую держала один из них. Что там? шепнула Рине. Да, Ханы! Она судорожно всхлипнула, сжавшись в комочек, но тут же обреченно расслабилась. Наверняка это пришли за нами. Маячки сработали едва их на нас на деле. А сколько времени я провалялась без сознания, одному-двое кому известно. Сейчас эти странные, пугающие незнакомцы войдут сюда и поймут, что одна из нас не та, кто должна быть. Что делать? Я затравленно огляделась по сторонам. Выход отсюда только один. Можно еще попробовать сбежать через окно второй комнаты. Кажется, оно выходит на другую сторону. Но я не могу бросить Рини. У меня просто совесть не позволит оставить девочку один на один с таким испытанием. Но и попадаться Даханом я тоже не хочу». «Будь они хоть трижды, мои соотечественники, лучше всего бежать прямо сейчас». «Но куда?» Я быстренько прокрутила в голове несколько вариантов. «Ничего утешительного. Если я возьму Рини с собой, да ханы придут к ней в дом, и кто знает, чем это закончится. К тому же у меня нет ни денег, ни вещей. Ведь я не рассчитывала на долгое путешествие. Маленький саквояжек с моими вещами — сиротливо стоявший у кровати, вряд ли меня спасёт. Ведь в нём нет ничего ценного, кроме пары платьев и смены белья. Получается, что выбора у меня нет либо волку впасть, либо в бега. И оба варианта без надежды на будущее. Но ради Рини я отбросила последние сомнения и встала. В эту минуту в двери нашей комнаты постучали. Громко... И решительно. Так стучат те, которым всегда и везде открывают. Мы с Риней затравленно переглянулись. Я замерла, затаив дыхание, а она начала медленно сползать с кровати. Я остановила ее движением руки и поднялась сама. Делать вид, что нас здесь нет, по меньшей мере глупо. ирина Шаэль Демантис». Больше утверждая, чем спрашивая, произнес огромный дахан. Едва я открыла двери. Его чёрные глаза пронизывали меня насквозь таким взглядом, что захотелось немедле бежать без оглядки. А за его спиной стояли ещё двое, закутанные в плащи точно статуи из чёрного мрамора. «Нет, то есть, да, то есть...» Я запуталась беспомощно блея, как глупая овца, и едва не плача оглянулась на Рине, которая застыла на кровати, словно соляной столб. «Тогда или нет?» Дахан сунул за пазуху странный предмет в виде тонкой пластинки, размером с ладонь, на которой я успела заметить несколько светящихся точек, и бесцеремонно схватил меня за левую руку, выворачивая запястье. «Я не Шаэль, я ее сестра, Виель Демантис!» Покаянно ответила я. «Очень интересно!» Процедил Дахан сквозь зубы. Он несколько секунд вглядывался в серебристую капельку, затем тронул ее затянутым в перчатку пальцем, будто хотел убедиться, что эта маленькая алмазная капля действительно существует, а потом перевел задумчивый взгляд на мое лицо. «Виель Димантис», произнес он по слогам так медленно, будто пробовал мое имя на вкус. «Как вы оказались на месте вашей сестры?» Я замешкалась, не зная, что сказать. «Молчите. Я сам узнаю». Расширенными от страха глазами я следила, как он снял перчатку и осторожно прикоснулся к моей щеке самыми кончиками пальцев. И опять, как и в прошлый раз, по моему телу будто молния пробежала, заставив вздрогнуть и отступить на шаг. «Очень интересно» уже второй раз повторил Дахан, вернул перчатку на место и, наконец-то, заметил, что мои волосы покрыты коркой засохшей крови. «Кто это с вами сделал? Вероятно, ваши сбежавшие родственницы?» — нахмурившись, спросил он. «Разве вы не прочитали это в моей памяти?» — изумилась я. «Мы не роемся в воспоминаниях без уважительной причины», — назидательным тоном ответил мужчина. К тому же при таком кратковременном контакте я всего лишь убедился, что вы та, за кого себя выдаёте. Если бы я попробовал прочитать вас глубже, ваш разум мог бы сильно пострадать. И вы не ответили на мой вопрос. Я опустила взгляд, изучая носки собственных ботинок. «Вы угадали», — шепнула на грани слышимости. Неимоверный стыд залил румянцем мои щёки. «Я такое никчемное существо, что меня двадцать пять лет кормили только для того, чтобы было кем заменить родную дочь». За моей спиной раздался шорох. Дахан оторвал взгляд от моего лица и, наконец-то, заметил, что мы здесь не одни. «А вы, Ирина, Рувенис? Риневей Рувенис?» Девочка молча кивнула, громко сглотнув от страха. «Ну что здесь, все на месте?» Раздался за спиной мужчины незнакомый голос. Дахан обреченно вздохнул. «Подмена! Но какая!» Многозначительно протянул он, не сводя с меня взгляда. В комнату вошел еще один закутанный в плащ незнакомец. Все та же маска на лице, все те же перчатки. И черный платок, прячущий под собой все волосы до малейшей прятки. Даже не мужчина, а какое-то безликое существо с мужским голосом. «Взгляните сами, мой Дазган!» Я напряглась, услышав незнакомое слово. «Дазган — это кто?» «Какая-то важная шишка?» «Может, какой-нибудь аристократ?» «Или офицер?» «А я не знаю, как правильно его поприветствовать!» Первый Дахан отступил, позволяя новоприбывшему полностью разглядеть меня. Пристальный взгляд... Из прорезей маски замер на запястье с ярко светящимся амулетом. Повторился ритуал со снятием перчатки и прикосновением к моему лицу. И опять меня пронзила маленькая молния. «Удивительно!» — прошептал незнакомец с таким восхищением, словно воочию узрел одну из реликвий Двуликова. «Это Ирина стоит тысячи глупых Санхео. «Ты боишься нас?» Он буквально впился в меня взглядом. Я неловко кивнула, не понимая, к чему такой ажиотаж вокруг моей скромной персоны. «Я вижу, вы пострадали». Он вновь перешел на сухой официальный тон. Я чувствовала его тяжелый взгляд, ощупывающий мою голову. «Ничего страшного». Я солгала, даже не поморщившись. «Незачем им всем знать о моих страданиях». «Просто немного крови». После моих легкомысленных слов в воздухе что-то изменилось. Я всем телом ощутила странное напряжение, как перед бурей, которая вот-вот разразится. «Немного крови?» произнес мой собеседник, медленно растягивая слова. Его пальцы в перчатках сжались в кулак с такой силой, что раздался хруст. Я позорно зажмурилась, ожидая удара. «Эйра Димантис могла бы гордиться своей дрессировкой», — мелькнула в моей голове. Досган пробормотал что-то на незнакомом языке, отрывистое и резкое, похожее на ругательство. Затем коснулся моей щеки и уже более ласково произнес. «Не стоит бояться меня, Эрина. У меня и в мыслях не было причинить вам вред. Но то, что сделали с вами...» Мужчина замолчал, и мне показалось, что он едва сдерживается от резких слов. «Позвольте мне вам помочь». Я коротко кивнула. Он что-то быстро сказал остальным даханам, и мне тут же предоставили стул. Не зная, чего ожидать, я присела на самый краешек и напряженно огляделась. Один из даханов стоял у входной двери, другой делал вид, что любуется видом из окна, а третий — тот, что читал меня. Лениво разглядывал Рини. Девочка прислонилась к стене рядом с изголовьем кровати и наверняка мечтала сейчас раствориться в тени. Между тем, я почувствовала пальцы Досгана у себя в волосах. Он так и не снял перчатки, но меня поразила та деликатность и осторожность, с которой он осматривал мой многострадальный затылок. «К несчастью, целитель остался на корабле» с сожалением произнёс мужчина. Но, по крайней мере, я убедился, что вы не слишком пострадали. Это всего лишь ссадина. Кость не повреждена. Я облегчённо выдохнула, только теперь обнаружив, как была напряжена всё это время. «Думаю, вам не помешает привести себя в порядок», — продолжал Досган. «Не стоит пугать мирных обывателей. Вас подождут». Краем глаза я ухватила движение за своей спиной. Эта Ринни медленно двигалась в мою сторону, а в конце совершила резкий рывок и схватила меня за руку. «Эта Ирина тоже избранная?» Мой собеседник подбородком указал в сторону девочки, не отрывая от меня взгляда. Я опять кивнула. «Вы давно знакомы?» «Четырнадцать лет», — прошептала я еле слышно. Он еще раз внимательно осмотрел меня с ног до головы, уделив особое внимание вцепившейся в мою руку Рине, и произнес, обращаясь к первому Дахану. «Этих на мой корабль, и проследи, чтобы они ни в чем не нуждались». Он вышел, оставив нас под присмотром своих людей. Я поднялась, слегка пошатываясь и опираясь на тонкую руку девочки. «Что ж, дасган прав не стоит пугать местных жителей Им и мы так на сегодня впечатлений хоть отбавляй кажется горничная должна была приготовить ванну